или как Форсайт, встречая каждый новый признак прогресса неизменным. Что же, без этого теперь не обойтись. Но на деле он считал их слишком быстрыми, большими и вонючими. Вынужденный по настоянию Аннет завести машину, комфортабельный ролл-хард с жемчужно-серой обивкой, с электрическими лампочками, с небольшими зеркалами, пепельницами, вазами для цветов, Все это отдавало бензином и духами. Он, однако, смотрел на неё так, как смотрел бывало на своего зятя Монтегю Дарти. Машина воплощала для него всё, что было в современной жизни быстрого, ненадежного и скрыто мысленистого. В то время как современная жизнь делалась быстрее, распущенее и моложе, сам сделался старше, медлительней и собранней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 Был у него однажды случай, когда его шофёр Симс переехал единственное достояние какого-то рабочего. Самс не забыл, как вёл себя хозяин. Хоть очень многие на его месте стали бы задерживаться по таким пустякам. Ему было жаль собаку, и он был готов принять её сторону против автомобиля, если бы грубиян-хозяин не держался так нагло. Пятый час быстро истекал. А Флор не возвращалась, и все чувства в отношении автомобиля, которые Сомс когда-либо пережил прямо или косвенно, смешались у него в груди под ложечкой сосало. В 7 он позвонил через междугородную сестре. "Нет, на Грин-стрит Флор не заезжала. Так где же она?" Сомса начали преследовать видения страшных катастроф. Его любимая дочь лежит под колёсами.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 отнимали у него силы осудить её за то, что она сделала, или воспротивиться тому, что она собиралась делать дальше. В расслабленном неменее ждал он её признаний. Страшная штука жизнь. Вот он дожил до 65 лет. 40 лет провёл в том, что строил здание своей обеспеченности, а всё так же не властен управлять ходом вещей. Всегда вынырнет что-нибудь, с чем нельзя мириться. В кармане его смокинга лежит письмо от Аннет. Собирается через 2 недели домой. Он совершенно не знает, что она там делала. И рад, что не знает. Её отсутствие было для него облегчением. С глаз долой из мыслей вон. А теперь она возвращается. Не было хлопот. И Кром старший упущен, попал в лапы к Думетриюсу.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 Он мне писал. Он попытается воздействовать на свою мать. Но я всё обдумала. Это в сущности в твоих руках, папа. Если бы ты мог убедить её, что наш брак ни в каком смысле не означал бы возобновление прошлого, что я останусь твоей дочкой, а Джон её сыном, что ты не стремишься встречаться ни с ним, ни с ней, и ей не нужно будет встречаться ни с тобой, ни со мной.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 Я сделал бы всё, сказал Сомс. Но это не даст тебе счастья. О, ты не знаешь, даст. Только всё разбередит, сказал он Угрюма. Всё и так разбередили, теперь надо всё уладить. Заставить её понять, что дело идёт только о наших жизнях, что это не коснётся ни её жизни, ни твоей. Ты можешь, папа, я знаю, что можешь. В таком случае, знаешь, очень много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 Всеми силами старался поверить до конца, что она в самом деле думает о нём, и не мог, не мог. Все её помыслы лишь о том мальчике. Зачем же должен он помогать ей добиться этого мальчика, который убивает её любовь к концу? Зачем? По законам форсайтов это не лепость. На этом ничего не выиграешь. Ничего. Уступить её этому мальчику передать во враждебный лагерь под влияние женщины, которая так глубоко оскорбила его. Постепенно и неизбежно он лишится цветка своей жизни. И вдруг он почувствовал влагу на руке. В сердце его болезненно дрогнуло. Флёр плачет. Это он не может перенести. Он быстро положил вторую руку на руку дочери, но и по второй руке потекла слеза. Так дальше нельзя. Хорошо, сказал он. Я подумаю и сделаю что смогу. Успокойся. Если это нужно для её счастья, значит, нужно. Он не может отказать ей в помощи. И чтобы она не начала благодарить, он встал с кресла и направился к пианоле. Слишком шумно играет. Пока он подходил, пластинка кончилась и остановилась с тихим шипением. Вспомнился музыкальный ящик дней его детства. Мелодия кузницы за здравный кубок. Сомс всегда чувствовал себя несчастным, когда мать по воскресеньям заводила среди дня музыку. И вот опять то же самое. Та же штука, только больше, дороже. И теперь она играет: "Дикие-дикие женщины и праздник полисмена". А на Сомсе уже нет чёрного бархатного костюмчика с небесно-голубым воротником. Профон прав, промелькнула мысль. Ничего во всём этом нет. Мы идём к могиле. Изрекши мысленно это поразительное замечание, он вышел. В тот вечер он больше не видел флёр. Но на утро за завтраком её глаза неотступно следили за ним с призывом, от которого он не мог укрыться, да и не старался. Да Он решился на эту пытку для нервов. Он поедет в Робин-Хилл, дом, с которым связано столько воспоминаний. Приятное воспоминание последнее. Когда он приехал, чтобы угрозой развода разлучить Ирэн с отцом этого мальчика. Часто потом приходило ему на ум, что своим вмешательством он только скрепил их союз. А теперь он собирается скрепить союз своей дочери с их сыном. «Не знаю», — думал он, — «за какие прегрешения навалилась на меня такая беда? В Лондон и из Лондона он ехал поездом, а от станции пошел в гору пешком по длинной проселочной дороге, почти не изменившейся, насколько он помнил, за эти тридцать лет. Странно. В такой близости от города. По-видимому, не все торопятся сбыть свою землю с рук». Это рассуждение успокаивало Сомса, когда он шёл между высокими изгородями, медленно, чтобы не вспотеть, хотя день был прохладный. Что ни говори, всё-таки в земле есть что-то реальное, её не сдвинешь с места. Земля и хорошие картины. Цены могут немного колебаться, но в общем всегда идут вверх. Такой собственности стоит держаться в мире где так много нереального, дешёвой стройки и изменчивых мод, где всё заржано настроением. Сегодня живые, завтра нас не станет. Французы, пожалуй, правы с их крестьянским землевладением, хоть он и невысоко ставит всё французское, свой кусок земли. В этом есть что-то здоровое. Часто приходится слышать, как собственников крестьян называют тупой и костной массей. А молодой Монт назвал как-то своего отца костным читателем Morning Post. Непочтительный юнец. Не так уж это плохо быть костным и читать Morning Post. Бывает и похуже. Взять хотя бы профоны и всю его породу, или этих новоявленных либеристов, этих политиканствующих горлодёров и диких-диких женщин. Много есть очень скверного. И вдруг Сомс почувствовал слабость, а зноб и дрожь в коленях. Просто нервное волнение перед встречей. Как сказала бы тетя Джули, цитируя гордого досыта, «Нервы куролесят». В просветы между деревьями был уже виден дом. За его постройкой он сам когда-то наблюдал, располагая жить в нем вдвоем с этой женщиной, которая странной прихотью судьбы,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 Чёрт возьми, подумал он, ожесточаясь по мере приближения часа борьбы. Нелепое затея, всё шиворот-навыворот. Горничная вернулась. Не изложит ли джентльмен своё дело? Скажите, что оно касается мистера Джона, ответил Сомс. Снова остался он один в холле перед бассейнным бело-серым мрамором, задумчивым её первым любовником. Ах, Она дурная. Она любила двух мужчин, а его не любила. Он не должен этого забывать, когда встретится с ней ещё раз лицом к лицу. И вдруг он увидел её в просвет между тяжёлыми лиловыми партьерами, застывшую словно в раздумье. Та же величественная осанка, то же совершенство линий, та же удивлённая серьёзность в тёмных глазах даже спокойная самозащита в голосе. Войдите, пожалуйста. Он вошёл. Как тогда на выставке, как в той кондитерской, она показалась ему всё ещё красивой. И в первый раз, самый первый со дня их свадьбы, состоявшейся 36 лет назад, он заговорил с раними законного права назвать её своей. Она не была в трауре. Всё верно радикальные выдумки его двоюродного браца. Извините, что осмелился к вам прийти, сказал он угрюмо. Но это дело надо так или иначе решить. Вы, может быть, присядете? Нет, благодарю вас. Досада на своё ложное положение, на невыносимую церемонность между ними овладела Сомсом, и слова посыпались сбивчиво. Какая-то адская, злая судьба Я не поощрял, я всеми силами старался пресечь. Моя дочь, я считаю, сошла с ума. Но я привык ей потакать, вот почему я здесь. Вы, я уверен, любите вашего сына. Безгранично. И что же? Решение зависит от Джона. У Сомса было чувство, точно его осадили и поставили перед ним барьер. Всегда она умела поставить барьер перед ним. Даже тогда в первые дни после свадьбы прямо какое-то сумасбродство, сказал он. Да, если бы вы, ну, словом, они могли бы быть. Он не договорил своей фразы братом и сестрой, и мы были бы избавлены от этого несчастья. Но увидел, что она содрогнулась, как если бы он договорил. И уизвлённый отошёл через всю комнату к окну. С этой стороны деревья ничуть не выросли, не могли, были слишком стары. В отношении меня, продолжал он, вы можете быть спокойны. Я не стремлюсь видеться ни с вами, ни с вашим сыном в случае, если этот брак осуществится. В наши дни молодые люди их не поймёшь. Но я не могу видеть мою дочь несчастной. Что мне сказать ей, когда я вернусь домой? Передай ей, пожалуйста, то, что я сказала вам. Всё зависит от Джона. Вы не противитесь? Всем сердцем, но молча. Сом стоял, кусая палец. Я помню, один вечер, сказал он вдруг и замолчал. Что было в этой женщине такого, что не могло уложиться в четырёх стенах его ненависти и осуждения? Где он, ваш сын? Вероятно, наверху в студии отца. Вы может быть вызвать его сюда. Он следил, как она нажала кнопку звонка, как вошла горничная. Скажите, пожалуйста, мистеру Джону, что я его зову. Если решение зависит от него, заторопился Сомс, когда горничная удалилась. Можно, вероятно, считать, что этот противоестественный брак состоится. В таком случае будут неизбежны кое-какие формальности. С кем прикажете мне вести переговоры, с конторой Херинга и Ренки Внола? Вы не собираетесь жить с ними вместе. Ирен покачала головой. Что будет с этим домом, как решит Джон? Этот дом, сказал неожиданно Сомс. Я связывал с ним надежды, когда задумал построить его. «А если в нем будут жить они, их дети?» «Говорят, есть такое божество, Немезида. Вы верите в него?» «Да». «О, верите?» Он отошел от окна и встал близ нее, у большого рояля, в изгибе которого она стояла, как в бухте. «Я навряд ли увижу вас еще раз», — медленно заговорил он. «Пожмем друг другу руки». Губы его дрожали, слова вырывались толчками. И пусть прошлое умрёт. Он протянул руку. Бледное лицо Ирен стало ещё бледнее. Тёмные глаза недвижно остановились на его глазах. Руки, сложенные на груди, не шевельнулись. Сомс услышал шаги и обернулся. У полураздвинутой партиары стоял Джон. Странен был его вид. В нём едва можно было узнать того мальчика, которого Сомс видел на выставке в галерее на Корк-стрит. Он очень повзрослял. Ничего юного в нём не осталось. Изнурённое, застывшее лицо, взъерошенные волосы, глубоко вовалившиеся глаза. Сомс сделал над собой усилие и сказал, скривив губы ни то в улыбку, ни то в гримасу: "Ну, молодой человек, «Я здесь ради моей дочери. Дело, как видно, зависит от вас. Ваша мать передает все в ваши руки». Джон пристально глядел матери в лицо и не давал ответа. «Ради моей дочери я заставил себя прийти сюда», — сказал Сомс. «Что мне сказать ей, когда я к ней вернусь?» «По-прежнему, глядя на мать», — Джон сказал спокойно. «Скажите, пожалуйста, Флёр, что ничего не выйдет. Я должна исполнить предсмертную волю моего отца. Джон, ничего, мама. В недоумении Сомс переводил взгляд с одного на другую. Потом взял с кресла шляпу и зонтик, направился к выходу. Мальчик посторонился, давая ему дорогу. Сомс вышел. Было слышно, как скрипели кольца, задвигаемые за ним портьерой. Этот звук расковал что-то в его груди. Ну так, подумал он и захлопнул парадную дверь.